Архаизмы, собственно, лексические. Это слова, устаревшие целиком, а не в какой-то части. Зеницы – зрачки, глаза, ланиты – щёки, сон – собрание, большое количество. Перц – перст, палец, чёрной зеницы потускнели. Я, бледная, вижу ланиты и поступь ловлю плуг. Но все же я счастлив, сонми будь неповторимое я вынес впечатление. Есенин, постарайся, чтобы на тебе больше никогда не останавливался этот адский перст казенного предпочтения. Лиходеев. Семантический архаизм – это слова, употребляемые в устаревшем значении. Слово «присутствие», например, не представляется нам устаревшим. Ваше присутствие необходимо. Но когда мы у Льва Толстого читаем «На другой день мне присутствие принесли письмо от жены», Мы, конечно, понимаем, что автор употребил здесь существительное присутствие в значении государственного учреждения. В этом значении слово «присутствие» является семантическим архаизмом. Другие примеры семантических архаизмов могут быть такие. «Ничего, что он устал и не здоров ещё, что как будто он взбирается на шестое жильё». Но жильё имеется в виду этаж. И прахом дорожным угрюмая старость Легла на ланитах. Но прах – мельчайшая частица чего-либо. Стоит чистый юноша в дорогом сукне, Ясных пуговицах, но ясно в данном случае блестяще. «Алексей Толстой». Это 63-я страница. «Фразеологический архаизм – это устаревшее, устойчивое сочетание слов, идиомы, поговорки. Барашек – бумажки, стало быть, взятка. Кока с соком богатства состояния. Со всеми онерами, со всем, что полагается». Город этот хороший, доходный, как раз будущий муженёк кокус соком наживёт. Салтыков Щедрин. Если куплю себе хутор, то устрою там себе настоящую библиотеку со всеми онерами. Чехов. Думаю, что не обошлось здесь без барашков бумажки. Сунули, должно быть. Кому следует Куприн. В текстах, которые мы читаем, встречаются также грамматические архаизмы. Слово «рояль», например, было когда-то женского рода. И на покорную рояль властительно ложились руки, срывая звуки, как цветы плом. Слово «лебедь» употреблялось как существительное женского рода, не только пушкиным Глядь, поверх текущих вод лебедь белая плывёт. но и уже в нашей поэзии Заболоцким. Красавица, дева, дикарка, высокая лебедь плывёт. Родительный падеж множественного числа слова «облако» утючего, например, «облак». По небу много облак бродит. Параграф 22. Использование устаревшей лексики. 64-я страница. Авторы произведения... которые рассказывают о разных этапах истории нашей Родины, используют устаревшую лексику для создания колорита эпохи. Роль историзма в этих случаях ну, – называть предметы, быт и явления прошлого. Покуда ключница рассказывала комнатный холоп, который с появлением в доме мажор дома стал называться теперь камердинер снял с Гаврилы пыльный каптан, камзол, распутал галстук и, кряхтя, начал стаскивать ботфорты. Алексей Толстой. В тот же час Пётр отдал приказы наместникам и воеводам Плещеев. Эта казённая гимназия зависела прямо от округа. Директором её был попечитель учебного округа гордый латинец Латышев Шкловский. На задке тачанки, заломив фуражку на самый затылок, терзал гармонь здоровенный будёновец Островский. Архаизмы передают речевой колорит. Такая стилизация старинной речи может иметь место как при передаче речи действующих лиц, так и в языке автора. «Виват господину-бомбардиру! Виват! С великой Викторией Алексей Толстой! Плакали герои!» Ну что ж они надеются, я после всей конфузии буду просить мира, Алексей Толстой. Царь двумя перстами брал обритых за щеку, Алексей Толстой. Татары, отбитые огнем, уходили за окоем, Алексей Толстой. Прожект был только начат, Плещеев. ло кормилица занималась сия персидская игра кедрин